«Мы с Мирадом отошли практически на край Эльвира и очень сильно приблизились к границе государства Акары. Посчитали, что тут нас искать не будут, и именно в этой местности решили переждать первое критичное время». Шел третий день, как мы сбежали из южной стаи. И к этому моменту нам случайно попалась старая хижина, практически полностью разрушенная, но лучше это, чем вообще ничего. Тем более как раз начинался сильный ливень, и нам нужно было где-нибудь укрыться. Тогда полностью обессиленные мы упали на покрытый пылью пол и под шум дождя заснули. Спали долго и очень крепко. А когда проснулись, наступил новый, уже четвертый день. «Давай приведем эту хижину в порядок». «Предложила Мораду. Одна из стен рухнула, и большая часть крыши была с дырами». «Зачем мы тут долго не пробудем?» «Опять будут дожди. А что с такой крышей? Что без нее, все равно промокнем». Я не врала. Когда мы спали, нас и так залило дождем, и, будучи в мокрой одежде, я сейчас подрагивала от холода. На самом деле, мне было плевать на хижину и просто хотелось отвлечься. А чаще всего именно физический труд помогал мне привести мысли в порядок». Так, Мирад вновь пошел искать еду, а я принялась убираться в этой хижине. В ручье постирала старое, насквозь пропитанное пылью постельное белье и повесила его сохнуть. Из катерти сделала тряпки ими, вычищала все поверхности, а из веток деревьев соорудила метлы. Абсолютно все это без магии, только своими руками. Пока убирала, думала про Ранда. Я солгу, если скажу, что убежала только из-за Мирада. Нет, это было ключевой причиной, тем, что заставило меня действовать, но также мне очень сильно не нравилось отношение тысячелетнего ко мне. Я с таким была не согласна и понимала, что подобного терпеть не буду. И я больше не желала близости с Рандом. Мне до сих пор было больно. Нет, в одну постель с ним я больше не лягу. Никогда. Ни за что».